Глава, восьмая. Сцена, секвенции, подготовка и последствия. Сцены — это звенья, которые составляют цепь истории. Каждая сцена маркируется номером, местом действия и режимом освещенности — ночь, день, утро. Из сцен состоят более крупные составные части фильма — эпизоды. Сами сцены состоят из кадров. Впрочем, разделением сцены на кадры будет заниматься уже режиссер со своей командой. В задачу сценариста входит написание непосредственно самой сцены. Как правило, сцена характеризуется единством места, времени и действия. Впрочем, могут быть исключения, например, когда герой преследует негодяя или негодяй-героя. Место может меняться, а вот действие на экране будет происходить одно и то же, причем в одно и то же время. Но если в сцене погони действие перемещается из открытого пространства натуры, улицы, крыши, пляжа, в помещение, дом, подъезд, ресторан, пещеру, интерьер, то подобную сцену лучше разбить на две, для удобства режиссера и продюсера. Если сначала герой преследует негодяя на улице, потом негодяй забегает в подъезд, поднимается, выбегает на крышу и дальше преследование идет по крыше, то получится уже три сцены. Когда же в одной сцене сменяется место действия внутри помещения, скажем, герой из одной комнаты проходит в другую, то такое изменение тоже стоит отразить в нескольких сценах. Разбивая фильм на сцены, творческая группа упрощает процесс производства и его планирование. Ведь улица, подъезд, квартира и даже две комнаты одной и той же квартиры могут сниматься в разных местах и в разные дни. Иногда говорят, что хороший фильм — это 4-5 отличных сцен. В данном утверждении можно разглядеть несколько смыслов, Во-первых, оно предостерегает авторов от бесплодных надежд. Невозможно написать сценарий, где каждая сцена будет великой. Создать несколько десятков выдающихся сцен на одну тему с одними и теми же героями на основе одного и того же конфликта — задача из разряда невозможных. Это вовсе не значит, что нужно расслабиться и писать как попало. Безусловно, необходимо стремиться к идеалу, чтобы получить достойный результат. Во-вторых, речь идет о более ответственном подходе к работе над отдельными сценами, а не над историей в целом. Невозможно увлечь зрителя голой драматургической конструкцией. Зрительский интерес вызывает последовательность сцен, живая ткань повествования. Таких, кто предпочитает созерцать скелеты вместо живых людей, совсем немного. Стараясь довести каждую сцену до совершенства, талантливый и работоспособный автор обязательно достигнет приемлемого результата в виде нескольких замечательных сцен. Они и сделают фильм событием. В-третьих, зрителю не понравится фильм, состоящий только из эмоционально ярких, драматичных до крайности сцен. В жизни бывают периоды активности и отдыха. После бури всегда наступает затишье, а кино моделирует реальную жизнь. Поэтому следует дозировать эмоции и драматизм, перемежать их со сценами подготовки и последствий. О них речь пойдет далее. Вспомнив свои любимые фильмы, сценарист должен вычленить самые запоминающиеся сцены и проанализировать их. Наверняка таких сцен, тех, что вспомнится сразу без особых усилий, окажется меньше десяти. В этих великих сценах будет многое из того, о чем пойдет речь далее. Например, в фильме «Крестный отец», который очень хорош в плане драматургии, можно рассмотреть ту великую сцену, которой Майкл убивает полицейского в ресторане. По драматизму, точности реакции и мотивировок, интенсивности конфликта — это безупречное самостоятельное произведение. Запоминающиеся эмоциональные сцены могут быть в любом фильме, независимо от его жанровой принадлежности. Хоть в триллере, хоть в мелодраме. В ленте Клинта Иствуда «Мосты округа Мэдисон» есть потрясающая сцена. Главная героиня сидит с мужем в машине, стоящей на светофоре, а перед ними машина Роберта. Возлюбленный подмигивает героине поворотником, она тянет руку, чтобы открыть дверь, выйти из машины и все-таки уехать с Робертом. Но вдруг загорается зеленый сигнал светофора, Роберт уезжает, а героиня остается в своей машине. Эта сцена получилась крайне эмоциональной и драматичной, ведь зритель уже знает, как главная героиня любит Роберта, но при этом она принимает решение остаться с мужем. Как же выстроить яркую эмоциональную сцену, которая останется в памяти зрителей? Развитие каждой сцены проходит через четыре стадии — неизвестность, узнавание, осознание, обновление. Герой вступает в битву, не зная, что будет дальше. В ходе борьбы он получает новые сведения, что приводит его к осознанию чего-то нового. Осознание представляет собой переоценку текущего состояния. Оно часто подается через диалог или монолог. Достаточно вспомнить монолог Гамлета, в котором герой рефлексирует по поводу недавних событий, осознает свое положение и подбирает реакцию на все происшедшее с ним». После осознания новых условий происходит обновление героя. Он переходит на следующий уровень противостояния. Простейшая единица действия в событии называется бит. Биты — это атомы, из которых складываются события. Это маленький шажок, сделанный героем на пути к своей цели. Вместе с героем новый бит информации получает и зритель. Собственно, задача сцены в том и состоит, чтобы красиво упаковать новый бит информации, необходимый зрителю для понимания разворачивающейся на его глазах истории. Сценарист постоянно должен задумываться о том, как преподнести зрителю каждый новый бит информации, требующийся для дальнейшего изложения истории. Для этого и нужна сцена, которая в форме интересного конфликта с неожиданной перипетией преподнесет аудитории новое знание. Любой бит информации должен преподноситься зрителю только посредством конфликта. Особенно это важно для главных кусков пазла. Чем важнее информация, сообщаемая зрителю сценаристом, тем труднее должны быть препятствия у героя в сцене. В театральной драматургии, в том же «Гамлете», Зритель зачастую получает информацию через диалоги или монологи персонажей. Но в кино злоупотребляющий ими автор наверняка потеряет часть зрительского внимания, необходимого для восприятия нужного факта. В случае же с конфликтом за зрительское восприятие можно быть спокойным. Бывшие любовники встретились после долгой разлуки. Сначала они не знают, что ждать друг от друга, неизвестность. Но вдруг мужчина замечает кольцо на безымянном пальце девушки. Он догадывается, что она замужем. Узнавание. В ходе разговора он понимает, что его чувства к ней так и не угасли. Осознание. Герой принимает решение бороться, несмотря ни на что. Обновление. Сцена, выстроенная на четырех стадиях, непрерывно удерживает внимание зрителя, потому что в ней есть развитие. Важно помнить о дозировке битов. Нельзя вываливать на зрителя сразу всю информацию, находящуюся в голове у автора. Каждый новый бит информации должен доставаться герою и зрителю с трудом, постепенно. Тогда зритель будет ценить его и ждать с нетерпением. Чем больше трудностей у героя в сцене, тем лучше. Персонажу надо зайти в дом, а дверь закрыта. Как поступить? Выламывать или вызвать специалиста? Герой хочет узнать о важном событии, а очевидцы молчат. Бумаги сгорели, видеозаписи украли. Каждый бит информации обязательно должен быть заслужен персонажем и зрителям, которые на время фильма становятся с героем одним целым. В хорошей сцене всегда есть событие, после нее в истории что-то должно измениться. Если по прошествии сцены ничего не меняется, ни в положении героев, ни в их состоянии следует задуматься, нужна ли вообще такая сцена. Перемены должны касаться не только сути основного конфликта, но также иметь и эмоциональную окраску. Каждая сцена отмеряет степень трансформации героя, пусть самую малость, но он должен меняться. К финалу эти еле заметные глазу подвижки в эмоциональных реакциях, отношениях к чему-либо и в целом к системе ценностей героя сформируют критическую массу изменений, которую не сможет не отметить аудитория. Именно за этим ростом героя, реже падением, аудитория и хочет наблюдать. Увидеть ближе к титрам совершенно нового героя – мечта любого зрителя, ведь каждый человек подсознательно стремится стать лучшей версией самого себя. В вышеупомянутой сцене встречи бывших любовников» герой изначально не знает, сохранились ли его чувства и свободна ли его бывшая девушка, а в конце сцены он уже обладает этой информацией и намерен действовать. Происходит событие, меняющее ход повествования. Сцена оказывает влияние на всю историю. До этой сцены у героя были одни планы, а после — другие. Ему пришлось пересмотреть свои цели, потому что он захотел вернуть свою бывшую. Существует понятие «разность потенциалов на концах сцены». Начало сцены герой встречает в одном состоянии, конец сцены — в другом. Было хорошо — стало плохо, было прекрасно — стало еще лучше, было плохо — стало хуже некуда. Ранее уже вспоминались два полюса из курса физики, плюс и минус. Ток течет только в том случае, если есть разность потенциалов. Так и с драматургией. Развитие конфликта в течение истории получается только при наличии разности потенциалов. Если сцена начинается и заканчивается на одной и той же ноте, ее нужно без сожаления вычеркивать, иначе она оборвет тонкую нить, связывающую зрительское внимание с действием на экране. Можно сравнить сцену с лампочкой. Если в сцене есть разность потенциалов, лампочка загорается. Если на концах сцены два минуса и два плюса, лампочка не вспыхнет, как не вспыхнет и зрительский интерес. Также и фильмы способны зажечь сердце зрителя, только если в них сталкиваются разные потенциалы, несовместимые интересы, противоречивые цели и системы ценностей. Иными словами, должны сталкиваться крайности, противоположности, лед и пламень, счастье и горе, жизнь и смерть. Вспомним еще кое-что из физики. Реостат — прибор, служащий для регулировки силы тока. При написании сценария следует осознанно управлять интенсивностью конфликта, то повышать ее, заставляя лампочку зрительского интереса светиться ярче, то приглушать эмоциональность, давая зрителю передышку. Смена интенсивности эмоционального воздействия — крайне важный фактор восприятия фильма. Если лампочка постоянно горит на полную мощность, зритель присыщается и быстро устает. Прежде чем приступать к написанию сцены, нужно выстроить ее драматургическую конструкцию, так же, как это требуется и для фильма в целом. Сначала стоит определиться с героем сцены и с его целью на этом конкретном отрезке истории. Герой сцены может не быть центральным персонажем картины, но все-таки большинство сцен должны касаться именно главного героя. Цель героя в сцене может отличаться от главной цели, которую он преследует на протяжении всего фильма. Однако важно учитывать, что цель в отдельной сцене должна определенным образом соотноситься с основной целью. Каждая сцена должна приближать протагониста к главной цели, или отдалять от нее, иначе это будет пустая и ненужная сцена. Лишние сцены всегда заметны и выбиваются из общей картины. Зрители обычно реагируют на них вопросом «К чему это сейчас было?». Пустые сцены прерывают эмоциональную связь зрителя с историей, отдаляют его от фильма, обнуляют все усилия, затраченные создателями картины, на вовлечение аудитории в происходящее на экране. Крайне важно вовремя обнаружить такую лишнюю сцену и удалить ее из сценария, какой бы прекрасной она ни казалась своему создателю. Возможно, она хороша сама по себе, написана в порыве вдохновенного труда и воспринимается автором с восторгом, но если она не двигает историю, не дает зрителю новую информацию и не укрепляет его эмоциональную связь с протагонистом, то такая сцена не пойдет на пользу фильму. Если трудно оценить, нужна ли конкретная сцена или нет, лучше прибегнуть к несложной проверке, убрать сцену из сценария и посмотреть, изменилось ли что-то в истории. Если не изменилось, сцена лишняя. Если же после удаления одной сцены история претерпела изменения или совсем посыпалась, необходимо вернуть сцену, доработав ее и переписав. Чтобы достичь своей цели, герой сцены нужно совершать поступки, результаты которых в хороших сценах будут скорее неожиданными и для него самого, и для зрителя. Это пробивает брешь между ожиданиями и результатом. Брешь меняет обстоятельства, в которых действуют персонажи. В начале сцены герой был уверен в себе и спокоен, в конце растерян и подавлен, в начале сцены был напуган, в конце преисполнен храбрости. Даже если герой вследствие события в сцене отдаляется от своей цели, его положение все равно претерпевает изменения вместе с обстоятельствами и всей окружающей действительностью. Эти изменения двигают историю вперед и держат зрителя в напряжении. После того, как мир перевернул ожидания персонажа с ног на голову, зритель заинтригован, что будет дальше. Как герой станет выкручиваться? Когда герой преодолевает брешь, справляясь со все более сложными барьерами, это укрепляет веру зрителей в его победу и усиливает эмоциональную связь. Зрители ценят то, что дается с трудом, через преодоление себя и обстоятельств. Если герою все достается легко, зритель не ценит такую историю, не подключается к ней. Нельзя ни на минуту забывать, что главная задача драматурга — вызвать у зрителя сопереживание, а потом удерживать это ощущение эмпатии до самого финала. Подобный эмоциональный отклик помогает вызвать неопределенность относительно того, что будет с героем дальше. Зарождая такие противоречивые чувства, как надежда и страх в душе зрителя, автор выигрывает борьбу за его внимание. Зритель надеется на одно развитие событий и страшится другого. Эта неопределенность не дает ему оторваться от экрана. Например, представим такую сцену. Герой пробирается в дом человека, убившего его возлюбленную, но оставшегося безнаказанным из-за неспособности полиции собрать улики и доказать вину. В доме убийцы герой надеется найти те самые улики, которые отправят преступника за решетку. Герой все предусмотрел. Он следил за убийцей и знает, когда тот уходит на работу. Герой проникает в дом в подходящий момент, но вдруг начинается дождь, и ушедший на работу убийца решает вернуться, чтобы взять зонт. Что почувствует зритель? Надежду, что герою удастся найти улики и не попасться в руки противника, и в то же время страх того, что полюбившийся персонаж окажется обнаружен и, возможно, погибнет. В этот момент зритель не сможет отвлечься от фильма. Все его мысли будут заняты судьбой главного героя. В фильме Леон девочка, обливаясь слезами, звонит в дверь киллера, пока ее семью убивают. Если киллер не откроет, то бандиты поймут, что девочка является членом той же самой семьи, и тогда она погибнет. Зритель надеется, что Леон откроет ей, и боится того, что может случиться, если он не откроет. Дополните свой чек-лист новыми вопросами. Какие сцены в вашем фильме наверняка запомнятся зрителю? Почему? Есть ли разность потенциалов в каждой сцене? Несет ли каждая сцена новый бит информации? Выстроены ли сцены по схеме неизвестность, узнавание, осознание, обновление? Как часто удается в сценах волновать зрителя неопределенностью? Как часто зритель желает для героя одного развития событий и страшится другого исхода? В сцене обязательно должна быть своя собственная драматургия. По сути, сцена — это короткая пьеса с трехактной структурой. Но сцена не может существовать сама по себе, в отрыве от всего фильма. С ней связаны предыдущие и последующие сцены. Она — лишь часть целого. В сцене должны быть герой, цель, антагонист, препятствие, кульминация и разрешение. При написании сцены нужно держать в голове классическую трехактную схему. Первый акт — экспозиция, в которой следует вкратце пояснить расстановку сил и заявить главное действующее лицо и суть предстоящего конфликта. Во втором акте протагонист начинает действовать и борется с препятствиями. Третий акт — кульминация и развязка, которая может случиться и в последующей сцене. Конечно, истории бывают разные. Иногда герой сражается с реальным врагом, иногда пытается перебороть самого себя. Противостояние может быть почти незаметным, но оно должно быть. После кульминации в сцене происходит изменение, которое может быть отрефлексировано уже в следующей сцене. После очередной битвы герой что-то понимает, узнает новое. Вследствие этого меняется и расстановка сил. Правила игры обновлены, и герою нужно придумать что-то новое, действовать иначе, чтобы победить в изменившихся обстоятельствах. Эти правила применимы к сценарию в целом. Они же действуют и для всех его составных частей, сцен и эпизодов. Нужно помнить, что всякая сцена — маленькая модель всего фильма. В каждой сцене присутствуют протагонист и антагонист. Главный герой сцены не обязательно главный герой фильма. Определиться с протагонистом в сцене проще всего. Достаточно ответить на вопрос, чья это сцена, то есть чья цель двигает эту сцену. Дальше действует правило, чья цель двигает тот и герой. При написании нельзя забывать о перипетиях. В любой сцене должна содержаться своя небольшая перипетия. Тот маленький зубчик, который займет свое место на большом зубце одной из главных перипетий драматургического конфликта. Перипетии разворачивают сцену на 180 градусов, обусловливают движение героя от счастья к несчастью, от провала к победе. Этот прием не даст зрителю заскучать и будет удерживать его в напряжении. Особенное внимание следует уделять сценам во втором акте, когда напряжение должно непрерывно возрастать и грозить переходом в обязательную сцену, в которой произойдет решающая схватка. Сцены должны быть подчинены именно этой задаче. Тогда драматизм будет усиливаться, а конфликт усугубляться. В идеале в каждой сцене должно быть событие, которое можно было бы предварить словом «вдруг». Только что наш герой был счастлив и уверен в себе, как «вдруг», только что он собирался прыгать с моста, как «вдруг», Неожиданность влечет за собой резкий переход от одной эмоции к другой На таких американских горках зритель готов кататься бесконечно Сверху вниз, снизу вверх Правильная неожиданность, тем не менее, должна быть оправдана и подготовлена Она должна проистекать из всей логики предшествующих событий Но при этом восприниматься зрителем как абсолютная внезапность Казалось бы, парадокс? Нет потому что, поразмыслив, зритель хлопнет себя по лбу и воскликнет «Ну, конечно, это и должно было случиться!» Плохая неожиданность отличается от хорошей тем, что она похожа на рояль в кустах, о существовании которого зритель не мог и помыслить. Сюрприз, который автор придумал в отрыве от всей предыдущей информации, полученной зрителем, не является драматургически значимым. Зритель будет считать себя обманутым и даже оскорбленным. Получается, что им манипулируют, демонстрируя интеллектуальное превосходство и ставя в менее выгодное положение. Кому такое понравится? Поэтому хорошую неожиданность не так просто придумать. Выстраивать подобные повороты истории нужно осознанно, заранее делая в сюжете определенные закладки, которые зритель сможет вспомнить в момент неожиданного события, резко меняющего эмоциональное состояние. Представим, что герой сражается с бандитом и начинает уступать. Вдруг мимо проходит случайный полицейский, стреляет в плохого парня, начинает оформлять протокол и вызывает герою скорую. Противник, конечно, повержен, но что толку? Зритель почувствует, что его обманули. Конечно, он будет разочарован и беспомощным героем, и самой историей. Неожиданную победу над бандитом в момент, когда уже все потеряно, Зритель высоко оценит только в том случае, если ее одержит сам герой, за счет своих скрытых резервов. Кстати, таким скрытым резервом может оказаться и друг полицейский, который появится внезапно и поможет одолеть врага. Почему зритель не ожидал его появления, хотя знал о его существовании? Талантливый сценарист предложит с десяток версий на сей счет. В финале фильма «Человек-паук» 2012 года Питеру помог именно Полицейский, но он оказался в нужном месте и в нужное время, потому что двух персонажей связывала долгая история отношений. Полицейский был отцом подружки Питера и поначалу считал Человека-паука преступником, но в решающий момент решил все-таки его спасти. Как говорил один из величайших русских драматургов Антон Чехов, если в первом акте на сцене висит ружье, то в третьем оно обязательно должно выстрелить. Задача любого сценариста – заранее развесить все необходимые ружья, чтобы потом все выстрелы были объяснимыми. Только тогда после каждого вдруг зритель будет уверен, конечно же, там ведь ружье висело, и будет доволен. Нелишним будет еще раз вспомнить ту самую сцену из «Крестного отца», где Майкл убивает полицейского в ресторане. Он стреляет в него из пистолета, который заранее спрятали в кабинке туалета. Другим путем пронести оружие не получилось бы. О том, что пистолет будет находиться в определенном месте, и зрители, и Майкл знали заранее. А что, если бы Корлеоне случайно наткнулся на пистолет? Это разрушило бы все удовольствие от просмотра сцены. Пистолет оказался бы тем самым роялем в кустах, который так не любит зритель. Кстати, следует обратить внимание на очень хорошую перипетию, которая есть в этой сцене. Когда Майкл засовывает руку за бачок, поначалу он ничего не находит. Это пугает и его, и зрителей, все близки к отчаянию. Когда герой, наконец, достает оружие, все чувствуют облегчение. В данном случае перебитие двигает наше эмоциональное состояние сверху вниз. От надежды к отчаянию – пистолета нет. Потом снизу вверх, от отчаяния к облегчению – пистолет найден. Фильм «Крестный отец», несмотря на спорность темы и месседжа, сделан настоящими мастерами и на высочайшем профессиональном уровне. Именно поэтому считается подлинным киношедевром XX столетия. Стержень сцены, так же, как и всего фильма, конфликт. Смотреть на людей, у которых нет никакой цели и препятствий на пути к ней, зрителю неинтересно. В жизни человек обычно старается избежать конфликтов. Драматург же в своей работе эксплуатирует их нещадно. Муж и жена едут в автомобиле и говорят о погоде. Они любят друг друга, все у них хорошо. Машина доезжает до нужного места, они выходят и все. Интересно? Нет, конечно. В сцене нет конфликта, поэтому она скучна и не вызывает любопытства. Если в фильме много подобных сцен, то ему прямая дорога на фестивале авторского кино, но никак не к сердцам и умам посетителей кинотеатров. Зрительское кино строится по канонам классической драматургии, а значит немыслимо без конфликта. А если во время поездки муж говорит, что никогда не любил жену, или она, например, сообщает, что изменила ему, и при этом их вдруг начинает прижимать к обочине огромный грузовик? Такие события сразу делают историю интереснее. Даже для проходной сцены, не несущей значимой драматургической нагрузки, хороший сценарист найдет яркое решение, снабдив ее конфликтом и неожиданным поворотом. Разнообразить сцены можно лишь через усложнение драматических ситуаций. Писать и тем более смотреть в сотый раз сцену, в которой мужчина встречает женщину, невозможно, если она похожа на 99 предыдущих сцен. Написать встречу героев так, как никто прежде — это творческий вызов. Рецепт прост — писать и переписывать, придумывать и отвергать, перебирать варианты, засыпать и просыпаться с мыслью об этой сцене. В итоге выбрать самое оригинальное и эмоционально яркое решение. Как сделать нетривиальную сцену, в которой молодой человек признается в любви? Плохой сценарист напишет так. Открывается дверь, к девушке входит парень и с порога выпаливает. «Я тебя люблю». Казалось бы, цель достигнута. Необходимый бит информации передан зрителю. Можно переходить к следующей сцене. Можно поступить иначе. Например, создать ситуацию и поместить в рамки этой небольшой истории нужную информацию. Прежний вариант был плох тем, что вышла банальная сцена, ничуть не раскрывающая характеры героев. Для комедии такое лобовое решение вполне допустимо, но для качественной драмы нужно нечто иное. При работе над сценой признание в любви не лишним будет задуматься о том, как герой действует. Возможно, он застенчив и все время медлит начинается со слов «Ты знаешь, я хотел тебе сказать» и всякий раз говорит что-то другое. Или использует для признания свои таланты, пишет стих, рисует краской на асфальте, украшает подъезд девушки воздушными шариками. Если герой очень романтичный, то он наверняка устроит что-то грандиозное, чтобы завоевать сердце любимой. А гик может ограничиться сообщением в социальной сети и парой стикеров. Какой способ признания в любви будет характерен именно для вашего героя? Какими неожиданными обстоятельствами и препятствиями можно обставить это признание? Работа над одной сценой может затянуться на несколько дней. И если же сцена пишется набело за несколько минут, наверняка в ней найдется много всего, что можно улучшить. Хорошие сцены, как и сценарии, не пишутся, а переписываются. И тогда, возможно, сцена признания в любви превратится в небольшой фильм. Парень приглашает девушку прогуляться по берегу, чтобы там уже признаться ей в любви. Однако на пляже поднимается сильный ветер. Парень что-то говорит, но девушка не слышит его. Вдруг порыв ветра срывает с головы девушки шляпу и уносит ее в море. Парень бросается в воду, хватает шляпу, но высокая волна сбивает его с ног. Девушка пытается помочь ему выбраться, но тоже оказывается в воде. И только когда герои оказываются на берегу, парень наконец говорит то, что собирался. Девушка выпускает из рук испорченную шляпу, которую тут же подхватывает ветер и вновь уносит в море. Но девушка даже не замечает этого, она лишь смотрит на парня счастливыми глазами. Для драматурга такое решение простейшей задачи заключается не только в добавлении брешей и барьеров, но и в создании поводов для изменения эмоционального состояния героев. Сначала волнение, потом горечь от собственной неловкости, а финал уже на романтической ноте. Перепады настроения, обусловленные драматической ситуацией, обогащают сцену. Если представить противоположную ситуацию, когда парень должен сообщить девушке о разрыве, то у драматурга появляется возможность выстроить сцену, скажем так. Герой приходит к подружке с цветами и тортом, вдохновленная его дарами девушка спешно накрывает на стол, зажигает свечи, но вдруг узнает об истинной цели визита своего кавалера. Это перипетие украшает сцену, задача которой проста и заурядна — сообщить бит информации о разрыве между героями. Впишите в чек-лист новые пункты. Есть ли в сцене завязка, развитие и кульминация? Определено ли, чья это сцена? Заложен ли драматургический конфликт? Насколько неожиданным является главное событие в сцене? Возможно ли превратить его в поворотный пункт или построить на его основе яркую перипетию? Можно ли придумать другую сцену, чтобы сообщить зрителю заготовленный бит информации? Кто-то скажет, бывают сцены, в которых совсем ничего не происходит. Да, но даже в них заложен определенный потенциал для дальнейшего развития истории. Такие сцены имеют совершенно ясную природу и назначение. Они погружают зрителя в определенное эмоциональное состояние и готовят его к новым потрясениям или дают отдых после уже свершившихся. Это, соответственно, сцены подготовки и сцены последствий. Сцены подготовки предваряют важную сцену с ключевым для сюжета событием или поворотным пунктом. Иногда сцены подготовки служат для обострения восприятия перипетии, бреши или поворотного пункта. В них автор обманывает ожидания зрителя, готовит его совсем не к тому, что случается дальше. Зритель вместе с героем находится в состоянии радостной надежды, а в следующей сцене происходит неожиданная трагедия. Стоит вспомнить эпизод из фильма «Крёстный отец», в котором некто по приказу Тома подкладывает конскую голову в кровать продюсера. Разве предыдущая сцена готовит к подобному ходу развития событий? Вовсе нет. Герои мило общаются, несмотря на имеющиеся разногласия. Расстаются вполне мирно. Благодаря этой сцене подготовки контраст с последующим событием выглядит просто колоссальным. Потрясение от неожиданности во сто крат сильнее. Сцены последствий помогают зрителю осознать увиденное, раскладывают все по полочкам. Например, в «Поющих под дождем» есть прекрасная сцена, в которой исполняется песня, давшая фильму название. В сцене раскрываются подлинные чувства героя, а зритель получает своеобразный приз за терпение и сопереживание персонажем. В сценах, где стоит задача подготовить зрителя к восприятию какой-то важной информации или, наоборот, помочь ему переварить увиденное, Действие может развиваться не так интенсивно, как в основных сценах фильма. Но это не значит, что они должны строиться без выдумки и по каким-то иным законам, нежели те, что описаны выше. Сцены подготовки и сцены последствий обрамляют более крупный блок в сценарии, который называется секвенцией. Иногда применяется и термин «эпизод». Наиболее распространенным является деление полуторачасового фильма на 8 секвенций, каждая из которых продолжительностью 10-15 минут. Секвенцию можно сравнить с главой рассказа или повести. В ней развивается определенная часть истории, обособленная по смыслу или теме. «Крестный отец» начинается с конфликта главы клана Корлеоне с голливудским продюсером из-за роли для любимца крестника. Эта секвенция состоит из нескольких сцен и начинается с разговора неудачливого артиста с крестным отцом что является сценой подготовки. Заканчивается же секвенция сценой разговора крестного отца с Томом, вернувшимся из Голливуда, что называется, на коне. При этом любимый конь-обидчика крестного сына Дона Корлеоне остался без головы. Эта секвенция может быть обозначена как эпизод с конской головой. Названия эпизодов и сцен могут иметь крайне важное функциональное значение — даже если зритель их никогда не увидит и не услышит. Образное, интригующее название помогает автору проверить, насколько хороши сцена или эпизод. Если же такое название придумать сложно, наверняка это проблема драматургического материала. Тогда необходимо заново перечитать сцену или целый эпизод в поисках тех слабых мест, которые не позволяют дать точное и ясное определение всему происходящему. Вполне возможно, сцена окажется и вовсе лишней. Проверка образным названием позволяет оценить качество работы сценариста. Для сцены с пробуждением продюсера в окровавленной кровати можно предложить сразу несколько ярких названий. Кровь любимца на завтрак, в постели с конской головой, жертва в постель. Каждый из этих заголовков, безусловно, будет воображение, несмотря на шокирующее содержание сцены. Как и сценарий, сцену не стоит расписывать сразу же, от начала и до конца. Сначала необходимо разработать ее структуру, определив, кто в сцене главный герой, чего он будет добиваться, кто ему помогает, где и когда все происходит, кто участвует, кроме героя с антагонистом, в чем заключается разность потенциалов и какой бит информации сообщается зрителю. Этого вполне достаточно. Слишком развернутый план может усложнить задачу при написании сцены. Если же составление предварительного плана ограничивает фантазию автора, можно поступить иначе — поддаться приливу вдохновения, написать несколько страниц авторских ремарок и диалогов, а потом уже перечитать написанное и заняться саморедактированием. Первый вариант более надежен с точки зрения многозадачности сцены — Ведь помимо выразительных диалогов, которыми так гордятся авторы, сцена должна еще донести до зрителя бит информации, поменять состояние героя, приблизив его к цели или отдалив от нее, а также удивить неожиданные перипетии или поворотным пунктам. Для открывающей сцены есть еще одно требование — ярко и нестандартно показать основные черты характера главного героя, а для закрывающей — зафиксировать его трансформацию в развязке конфликта. К вершинам сценарного мастерства могут приблизиться лишь те авторы, которые научатся решать одной сценой сразу несколько драматургических задач. Еще одна опасность кроется в авторской расточительности в отношении числа действующих лиц. Часто сцены замусорены ненужными персонажами, которые не делают ничего, драматургически значимого на протяжении всей сцены. Необходимо сводить количество действующих лиц к минимуму, передавая реплики и требуемые действия от менее проработанных персонажей более проработанным. В идеале у каждого появляющегося на экране персонажа должна быть своя цель и арка развития характера. Перед написанием сцены также стоит задуматься и о ее продолжительности. Важно учитывать темп и ритм фильма в целом. Длинная сцена, помещенная посреди коротких, будет иметь дополнительный смысловой акцент. В остальном лучше руководствоваться правилом «чем лаконичнее, тем лучше». Как добиться изобретательности в художественном решении сцен? Черпать вдохновение можно в фильмах признанных мастеров. Например, сцену визита в логово террористов сотрудника спецслужб, работающего под прикрытием. Можно начать так. Комнаты без окон, суровые бородатые мужчины, чистящие автоматы Калашникова. А в кинофильме Стивена Спилберга «Мюнхен» эта сцена выглядит следующим образом. Просторный дом, за обедом семья из 20 человек, на траве резвятся дети, а глава террористической группировки в фартуке готовит салат. Дополните свой чек-лист новыми пунктами. Найдите сцены подготовки и сцены последствий в своем сценарии. Если между ними по-настоящему драматические сцены с яркой эмоциональной окраской. Разделите фильм на секвенции. Какова продолжительность каждой? Сколько всего секвенций в сценарии? Если в начале каждой секвенции сцены подготовки, а в конце сцены последствий. Придумайте яркое образное название для каждой сцены фильма. Если с названием возникли сложности, проверьте, хороша ли сцена, отвечает ли она всем необходимым критериям.